Глава 5. Лейкопластырь, поход и пятый район. Никогда не поздно уйти из толпы. Следуй за своей мечтой, двигайся к своей цели. Бернард Шоу. Дом культуры Заря уже и забыл, когда в своих стенах видел такое количество людей. 150 человек. Местные жители и городские, молодые и постарше, состоятельные и не очень, родные и друзья, знакомые и компаньоны. Соседи. Почти все сыскари собрались на празднование дня рождения Дениса Егоркина. Ниана накануне не сомкнула ночью глаз, мысленно перебирая все ключевые моменты – от меню и ледяных скульптур до салюта и выступления рэп-группы. Но, как ни странно, эти волнения ей нравились. «Это были деловые, профессиональные волнения», – как выразился Роман. Он вообще охотно включился в подготовку и дал несколько ценных советов. У него в городе, как выяснилось, жил друг, И этот друг был по совместительству отличным пиротехником, так что вместо обычного фейерверка с искарцев ближе к вечеру ожидал сюрприз – грандиозный салют. Сам Денис вообще не переживал из-за своего праздника, а взял и самоустранился. Парень помогал деду укреплять стены в подвале, которые после весеннего паводка частично обвалились. Деда Степа пытался отвадить внука, но тот уперся и ни в какую не желал оставлять начатое дело, вознамерившись отремонтировать сырое помещение к осени, до дождей. Баба Маша только руками разводила, зная, что любимый внук пошел упрямством в своего деда. Так что Егоркины с утра до вечера возились под землей, как заправские кроты. Не она, уже привыкшая к поведению друга, заходила обычно вечером и докладывала об успехах в подготовке праздника. Денис слушал ее в полухо и неизменно отвечал, что даже не сомневается в успехе. А вот Андрей Степанович названивал НИИ через день, под предлогом узнать, как настроение, как дела в целом, а потом начинал переводить разговор в нужное ему русло. Не забыла ли она пригласить депутата Поповского? Это очень важный человек, от поддержки которого зависит бизнес многих предпринимателей. Главный прокурор – страстный любитель мидий. Включены ли блюда из мидий в меню? Старшая дочка начальника Департамента по экономическому развитию замечательно поет. Может, она тоже выступит на празднике? И еще масса наводящих вопросов. Не она старалась быть вежливой. Не все, но некоторые пункты она все же внесла в план мероприятий. При этом часто задумывалась о том, как тяжело было Денису жить с такими людьми. Чем больше она общалась с родителями парня, тем меньше ей хотелось их видеть на празднике. Теперь понятно, почему Егоркин часто уходил из дома, а лето предпочитал проводить в поселке. Она бы и сама избегала встреч с такими малоприятными людьми. Но от родных не уйдешь. Мария Ермолаевна с радостью взяла на себя корректировку меню для дня рождения любимого внука. Ту часть, что предназначалась для высоких гостей, готовили городские повара. А ту, что для всех остальных, сердобольная женщина взяла на себя. Причем ей вызвались помогать подруги. Кто же, кроме них, знал, кто и что любит? Они ведь все столько лет жили рядом и общались. Поэтому ни она вообще не переживала по этому поводу. Переживала она из-за вступительной части. Елизавета Викторовна, мама Дениса, тоже вносила неразбериху в план. То ей надо было, чтобы праздник начинала именно она, как мать. То перезванивала и с усердием перечисляла, сколько всего добился ее муж, так что пусть он говорит от лица их семьи. После десятого звонка Ния надоела слушать пространные речи, и она твердо, но не грубо оборвала женщину, уточнив, что от семьи Егоркиных первыми выступят Мария Ермолаевна и Степан Афанасьевич, а потом и они с мужем, но не более пяти минут, Это регламент для всех без исключения. Денису, естественно, ни она ничего этого не рассказывала. Да и зачем? У парня праздник, так что не стоило его расстраивать. И так хватило с лихвой за 18 лет жизни в обществе таких родителей. Но неприятный осадок все же остался. Компромисс между желаниями самого Дениса и требованиями его родителей, которые оплачивали праздник, было найти очень непросто. Сама взялась, самой все и расхлебывать. Ого, это же скульптура изо льда. «Дай-ка гляну». Денис подошел ближе к круглому шару. «Колобок. Точно». «Ага, он самый. Ты же говорил, что это твоя любимая сказка. Я, кстати, тоже прочитала эту историю». «Любимая. Ба, в детстве часто рассказывала ее перед сном, когда я не мог заснуть. Ну ты даешь. Нравится?» «Очень». Денис благодарно улыбнулся. «А вот вся толпа, которая здесь собралась, не очень. Некоторых узнаю из отцовской команды». «Прости, но он настоял. Я часть приглашенных отстояла. Все твои обещали приехать». «Не извиняйся, Ни. Без тебя было бы еще хуже. Со своего семнадцатилетия я просто сбежал. Так хоть что-то, по-моему, вышло». Отвернулся и двинулся дальше. «Так, а это волк. Там медведь. Ты глянь, ледяной пенек. А он не растает». Представители фирмы уверяли, что скульптуры продержатся, хотя и жара. Площадь возле дома культуры преобразилась. Даже городские гости были под впечатлением. Пестрые шатры, цветочные арки, мобильные фонтаны, лавочки, столики, беседки. Сыскарцы ходили с разинутыми ртами, а молодежь так вообще устроила селфи-марафон, фотографируясь на фоне всего – скульптур, шатров. Уже через час все странички в соцсетях заполнились новыми фотографиями с хэштегами «Сыскари рулят», «Праздник в сыскарях», «Сыскари лучшее. Неа сама не снималась, стараясь мысленно запомнить происходящее. Все равно бы мобильный телефон разрядился, даже если она и взяла бы его с собой в Кайримию. Вместо этого она пристроилась в самой дальней беседке, чтобы ее не было видно, и просматривала историю Риты. Та все-таки пришла, судя по недавним снимкам. Селфи с ледяной лесой, селфи на ледяном пеньке. «Ты устроила настоящий праздник. Почему же спряталась?» Возле входа в беседку стоял Саша и внимательно смотрел на нее, не давая отвести глаза в сторону. Вот кого Ниана не ожидала увидеть, так это его. Хотя и знала, что пригласительные для Бельских были отправлены, как и всем остальным местным старожилам. «Здравствуй, Саша. Я не прячусь, просто отдыхаю. С утра пришлось побегать». И показала свою растертую ногу. Дернула ее надеть новые босоножки. Но так хотелось выглядеть сегодня красиво. Не ее праздник, конечно, но все же. Пусть сыскарцы запомнят ее нарядной. Если и вообще запомнят. «Дай-ка помогу». Саша подошел ближе, присел на корточки и осторожно приподнял ногу. «Сейчас лейкопластырь на мозоль наклею, и все будет отлично. В жару с новой обувкой лучше не рисковать». «А ты что, всегда с собой лейкопластырь носишь?» Вопрос у нее вырвался прежде, чем она подумала. Девушка замолчала, чувствуя, что краснеет. Парень ей пытается помочь, а она грубит. «Нет, только сегодня. С утра с дедом в гараже возились, я молотком ноготь на мизинце повредил». «Ой, больно, наверное». Няна попыталась встать. «Дай посмотрю». «Сиди смирно, не ерзай. Нормально все с пальцем». Саша достал упаковку и быстро разорвал, извлекая бактерицидный пластырь. «Все, готово. Вечером ванночку с отваром ромашки сделай». Прилично натерла. И также аккуратно опустил ногу на асфальт. «Спасибо». «Обращайся». Саша постоял немного, а потом наконец-то решился и присел рядом с Нианой. «Как же он соскучился». Все те недели, что они не общались, старался заполнить чем-нибудь. Ездил в город, чтобы Стасу помочь, так как родители снова уехали в командировку. Рассылал документы по вузам, деду помогал по хозяйству. И все равно вечером накатывала тоска и грусть. Чего-то не хватало. Любопытного прищура голубых глаз, залипистого смеха, милого венгерского акцента. Странных идей о том, как помочь тете. Сколько раз он порывался позвонить Ниане, написать сообщение. Зайти вечером в гости, просто так. И в самый последний момент сдерживал себя. Зачем навязывать свое общество, если Егоркин преуспел и стал желанным гостем у Родковых? Ревность и обида – не самые лучшие советчики. Но, увы, именно они не давали сделать первый шаг. А вот сегодня передумал и все-таки пришел на мероприятие. Просто хотел издали посмотреть на девушку. Сам не ожидал, что так повезет и получится поговорить с Нианой наедине. Мы с брательником собрались послезавтра в поход. По плану у нас зеркальное озеро, старые пещеры и заброшенный лес. Хочешь пойти с нами? Я ведь обещал показать знаменитые сыскарские места. Будет потом что рассказать своим в Венгрии. А то ты толком и России не видела». И сам удивился, что набрался смелости и спросил. «Хочу». она не раздумывая согласилась. Может, потом и пожалеет, но назад уже дороги нет. «Очень!» «Привет, ребята! А мы тут вас ищем!» Возле входа в беседку, загораживая лучи заходящего солнца, стояли Рита и Денис. «О чем разговор? Я вроде слышал про старые пещеры». «Э -э да. Саша со Стасом собираются в поход и пригласили меня вместе с ними, чтобы я русскую природу перед отъездом посмотрела». «Не понял, ты уезжаешь, что ли? Сегодня же только 20 июля, еще больше месяца впереди». В голосе Дениса слышалось явное недовольство. «А что? Хорошая идея. Я тогда с вами». Не знаю, куда от папы спрятаться. Он даже про разведение лошадей забыл. Решил из меня великую художницу сделать. Без меня не пойдете, а то всякое бывает. Я, кстати, тоже хотел проветриться. Последнее лето перед учебой в институте. Тебя в вуз приняли? Представь себе, Бельский, приняли. Факультет математики и компьютерных наук. Не один ты такой умный. И неизвестно, чем бы закончился разговор, если бы не раздался голос ведущего. А теперь любите и жалуйте. «Группа, пятый район! Ребята, начинайте! Сцена в вашем распоряжении!» И по всей площади разнесся голос Андрюхи Типовского, лидера группы. «Привет, Сискари! Денис Егоркин! Первая песня посвящена тебе!» Далее заиграли клавишные и басы. «Ты куда идешь? Ты за ним идешь? Это твой путь!» «Подожди, не иди! Там толпа, там шум, мысли скачут! Обожди! Прислушайся к себе!» «Не, как тебе удалось?» Денис подбежал к девушке, ловко подхватил на руки и закружил. «Это же моя любимая группа!» «Егоркин, а ну поставь меня на землю!» «Да, отпусти ее, у нее нога до крови стерта!» «Ой, подруга, ты что, додумалась новые босоножки надеть?» «Всем молчать!» Нианна притопнула здоровой ногой. «Лучше идемте ближе к сцене. Знаете, сколько я сил приложила, чтобы дозвониться до импресарио этой рэп-группы? Кстати, Денис, тут твой отец помог, через главного прокурора, который Мидии любит. Закончилась песня, за ней началась вторая, потом третья. Когда Пятый район отыграл всю программу, Виджей запустил советские песни в новой аранжировке. В центр площади вышли самые смелые и начали танцевать. Через некоторое время к ним присоединились все. Праздничный ужин был организован в самом здании Дома культуры. Все прошло на ура. Под конец вечера и местные, и городские гости общались, словно старые знакомые. Повсюду слышались веселые разговоры и смех. Хвалили поваров. но особенно медовые торты бабы Маши. Она испекла несколько, не только для сыскарцев, но и для друзей Андрюши. Сам Андрей Степанович гордо восседал за главным столом и принимал поздравления, как будто был виновником торжества. Он даже пытался уговорить отца сесть рядом. Но Степан Афанасьевич не принял приглашение сына и остался за столом, где сидели местные. Кульминацией праздника оказался грандиозный салют. Небо озарилось яркими всполохами, которые были видны в городе. Более десяти минут длились залпы под восхищенные восклицания всех жителей. Ниана была рада, что справилась. Она, конечно, волновалась, но виду не показывала, когда услышала реплику от цариты: «Да, сделал меня Андрюха Егоркин. Надо было и на твой день рождения салют забабахать». То не сдержалась и расхохоталась.